Глава четырнадцатая. Как король принял посланника герца Ганжуйского. В большом зале находился трон Генриха Третьего. Около трона толпились придворные, с нетерпением ожидавшие развязки предстоящей сцены. Король печальный и мрачный уселся на троне. Все взоры были обращены к галерее, через которую капитан стражи должен был ввести посланника. Ваше величество, сказал Келюс на ухо королю. Знаете ли вы, кто этот посланник? Не знаю. Но что в этом? Оскорбление увеличивается выбором этого посланника. Это бюсси. Я в этом не вижу никакого оскорбления, ответил король, стараясь быть равнодушным. Может быть, вы, государь, не видите в этом обиды, сказал Шомберг. Но мы чувствуем ее. Генрих не отвечал. Он видел, как вокруг трона его кипела ненависть и злоба, и радовался возможности противопоставить врагам своим эти две силы. Килиус то бледнее, то краснее сжимал эфес с в о и шпаги. Шомберг снял перчатки и в половину вытащил из ножен кинжал. м а ж е р о н взял свою шпагу из рук пажа и прицепил ее к поясу. Депернон страшно закрутил усы и встал сзади за своими товарищами. Что же касается Генриха? Он улыбался. Введите его, сказал он. После этих слов наступило в зале могильное молчание, подобно тишине предшествующей грозе. Твердые шаги, резкий звук шпор послышался в галерее. Бюсси вошел. Лицо его было спокойно, походка горда. ни на кого из окружавших короля не взглянул молодой человек. Он пошел прямо к Генриху и низко поклонившись, остановился в молчании, ожидая, чтобы королю было угодно заговорить с ним. В гордости его не было ничего оскорбительного для величия короля. Вы здесь, м о с ь е д е б и с с и сказал Генрих Третий. Мы все думали, что вы еще в анжуйской провинции. Я оттуда, ваше величество. Что привело вас в нашу столицу? Желание засвидетельствовать моё н и ж а й ш е е почтение вашему величеству. Король и м и н ь о н ы с изумлением обменялись взглядами. Заметно было, что они ожидали совершенно иного от строптивого молодого дворянина. Только, только это, спросил король. Пользуясь этим случаем, его высочество герцог Конжуйский поручил мне засвидетельствовать и своё почтение вашему величеству. Не поручил ли вам герцог еще чего-нибудь? Он поручил мне сказать, что собираясь вратиться о в Париж с ее величеством королевой, он желает, чтобы ваше величество были уведомлены о возвращении одного из ваших вернейших подданных. Изумление короля возросло до такой степени, что он не мог сказать ни слова. ш и к о воспользовался минутой молчания и подошел к послу. Здравствуйте, м о с ь е дебюсси, сказал он. Бюсси оглянулся. Ему было удивительно встретить друга в этом собрании. А, м о с и е ш и к о здравствуйте, отвечал Бюсси. Здоров ли господин де Сенлюк? Слава богу, он прогуливается теперь с женой у птичников. Других поручений у вас нет, господин де Бюсси, спросил король. Никаких, ваше величество. А прочим сам герцог будет иметь честь переговорить с вашим величеством. Хорошо, сказал король. И в молчании, встав с трона, он сошел со ступеней. Аудиенция кончилась, группы перемешались. Бюсси заметил, что его окружили четверо миньонов и что взоры всех присутствовавших сверкали гневом и угрозами. В конце зала король тихо разговаривал с канцлером. Бюсси притворился, будто ничего не примечает, и продолжал разговаривать с Шико. Тогда король, как бы желая оставить Бюсси совершенно одного, позвал гасконца. ш и к о ступай сюда, сказал он. Мне нужно переговорить с тобой. ш и к о вежливо и даже п о ч т и т е л ь н о поклонился молодому дворянину. Бюси с также вежливо отвечал на поклон его и остался один. Тогда выражение лица его изменилось. С королем он был п о ч т и т е л е н с ш и к о вежлив, теперь он стал любезен. к и л ю с подошел к нему. А, здравствуйте, м о с ь е д а к и л ю с сказал Бюси. с Позвольте узнать, как вы поживаете. Плохо, ответил Келиус. Ах, Боже мой! — вскричал Бюси, как бы опечаленный этим ответом. Что с вами? Одно обстоятельство докучает мне, — отвечал Келиус. Одно обстоятельство? — спросил Бюси с изумлением. Помилуйте, ведь вы и ваши друзья так сильны, так могущественны, что вам не трудно устранить это обстоятельство. Вы не поняли, господина Декелюса, сказал Мажерон, подходя к ш о м б е р г о м чтобы принять участие в этом разговоре. Или лучше сказать, он сам ошибся. Он хотел сказать не одно обстоятельство, а один человек. Что ж за беда, сказал Бисси. Человека иногда бывает легче устранить, нежели обстоятельства. Я тоже говорю, месье Дебисси, сказал Шомберг, и надеюсь, что к е л ю с не станет долго медлить. Ах, это вы, месье де Шомберг, сказал Бесси. Я не узнал вас. Может быть, сказал Шомберг, на лице моем остались еще следы синей краски? Немало. Вы, напротив, очень бледны. Здоровы ли вы? Я бледен от гнева, отвечал Шомберг. Неужели и вам, как господину к е л ю с у докучает что-нибудь или кто-нибудь? Именно. И мне тоже, прибавил м а ж е р о н Вы по-прежнему любите шутить, любезнейший м о с ь е д е м а ж е р о н сказал Бисси. Но в самом деле, господа, чем более я на вас смотрю, тем более замечаю, что вы чрезвычайно расстроены. Вы забыли меня, сказал д е п е р н о н гордо встав перед Бисси. Извините, м о с ь е д е п е р н о н вы стояли по своему обыкновению за другими. При том же я так мало знаю вас, что не смел первый заговорить с вами. Улыбка и спокойствие Бюсси между четырьмя взбешенными молодыми людьми, глаза которых грозно сверкали, делали его еще более привлекательным. Только слепой или идиот не понял бы, чего хотели молодые люди. Только Бюсси мог притвориться, что не понимает, чего они хотят. Он замолчал, и прежняя милая улыбка не сходила с лица его. м о с ь е д а Бюсси! вскричал наконец Келюс -то нетерпеливо, топнув ногою. Буси с поднял глазок потолку и осмотрелся. Замечаете ли вы, господа, сказал он, какое здесь странное эхо. Ничто так не способствует повторению звуков, как мраморные стены и двойные своды, между тем, как на открытом поле звуки разделяются, и я думаю, часть их улетает к облакам. Это мнение Аристофана. Читали вы Аристофана, господа? м а ж е р о н у показалось, что он угадал смысл слов Бюси, с и он подошел к молодому человеку, чтобы сказать ему что-то на ухо. Бюси с остановил его. Ради бога, не будем перешептываться, сказал он. Во-первых, это невежливо, а во-вторых, вам известно, как король м н и т е л е н Он подумает, что мы злословим. м а ж е р о н отошел, более прежнего взбешенный. Шомберг встал на его место и сказал напыщенным тоном: "Я тяжелый". Неповоротливый, но откровенный немец. Шептаться не люблю, а говорю вслух, чтобы слушающие могли слышать. Но когда слова мои, которым я стараюсь придать всевозможную ясность, не поняты тем, к кому я обращаюсь, или когда он не хочет понять их, тогда, тогда, повторил Бюси, устремив на молодого человека огненный взор тигра, тогда Шомберг не договорил. Бюси с пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он встретился лицом к лицу с Деперноном. Депернону невозможно было отступить. Посмотрите, господа, сказал он, каким м о с ь е де Бюси сделался провинциалом. Борода его не брита, шпага без банта, сапоги не вычищены, шляпа серая. Я это сам сейчас заметил, любезнейший м о с ь е де Пернон. Смотря на вас, разряженных как куколки, я невольно задумался о том, как отъезд из столицы может переменить человека. Я, Луи де Бюси, с граф де Клермон, должен брать теперь пример с какого-нибудь мелкого гасконского дворянина. Странно, но посторонитесь, пожалуйста. Вы, м о с ь е де к и л ю с стоите так близко, что наступили мне на ногу, вероятно, нечаянно. прибавил он с м и л о й улыбкой. В это самое время вошел Сен-Люк, пройдя между Деперноном и к е л ю с о м Бюсси пошел к нему навстречу и подал ему руку. Сен-Люк заметил, что рука Бюсси горела и дрожала. Он понял всю трудность его положения и вывел его из зала. Странный ропот поднялся между миньонами и придворными. Это непостижимо, говорил к е л ю с Я оскорбил его, а он не отвечал. Я вызывал его, сказал Мажерон, а он промолчал. Я поднял руку, чтобы ударить его в лицо, сказал Шомберг, а он промолчал. Я наступил ему на ногу, твердил Всемдепернон. Я наступил Бюсин с а ногу, а он промолчал. И Депернон важно прохаживался по зале. Это непостижимо, повторил к е л ю с Этому должна быть какая-нибудь особенная причина. совсем не особенное, отвечал Шомберг. Разве ты знаешь? Разумеется, он очень хорошо понимает, что нас четверо и мы сильнее и убьем его. Вот причина. В это время король подходил к молодым приятелям. ш и к о говорил ему что-то на ухо. Что вам рассказывал м а с ь е де Бюси? с спросил король. Мне показалось, что вы говорили довольно громко. Вашему величеству угодно знать, что рассказывал м а с ь е де Бюси? с спросил Депернон. Да, ведь вы знаете, что я любопытен, отвечал Генрих, улыбаясь. б е с с и не рассказывал ничего особенного, сказал к е л ю с Он теперь не похож на парижанина. А на кого же? На провинциала. Он остепенился. Э, вскричал король. Что это значит? Это значит, что я намерен приучить собаку кусать его за ноги, сказал к и л ю с Впрочем, у него такие толстые сапоги, что он и этого не почувствует. А у меня дома есть обезьяна. Я дам ей кличку Бюси, с сказал Шомберг. Я, сказал Депернон, сделаю более вас. Я пойду прямо к цели. Сегодня я наступил ему на ногу, а завтра дам ему пощечину. Он трус, потому что до сих пор дрался из одного чеславия. Теперь же он думает, я заслужил имя человека храброго, а потому могу жить спокойно. Как, господа? – вскричал Генрих с притворным гневом. Вы дерзнули оскорбить у меня в Лувре д в о р я н и н а друга моего брата? Увы, дерзнули, – сказал Мажерон, отвечая притворной покорностью притворному гневу короля. И хотя мы нанесли ему несколько оскорблений, он однако не ответил ни на одно из них. Король с улыбкой посмотрел на Шико и, наклонившись к нему, сказал: "Неужто они теперь мычат? Нет, Шико, кажется, они зарычали. А мне кажется, что они з а м я у к а л и Я знаю людей, которые не могут слышать кошачьего м я у к а н ь я Может быть, господин Дебюси из таких людей, а потому он и ушел, не ответив им ни слова. Ты думаешь?" спросил король. "Поживем, увидим", отвечал Шико. Полно, возразил король. Каков господин, таков и слуга. Неужели вы думаете, ваше величество, что бесси слуга вашего брата? Ошибаетесь. Господа, сказал Генрих, я сегодня обедаю с королевой. До свидания. Итальянские комедианты сыграют нам сегодня один из своих фарсов. Приглашаю вас на представление. п р и д в о р н ы е почтительно поклонились, а король ушел в среднюю дверь. В то же самое время сын Люк вошел в дверь противоположную. Он остановил четырех м и н ь о н о в готовившихся выйти. Извините, м о с ь е д а к е л ю с сказал он поклонившись. Вы, кажется, живете на улице Сент-Оноре? Да, любезный друг. Но зачем вам? – спросил к е л ю с Мне нужно будет побеседовать с вами. А, а, -а. а вы, м о с ь е Шомберг, где живете? На улице б е т и з и отвечал ш о м б е р г с некоторым изумлением. Ваш адрес Депернон я знаю, на Гренельской улице. Да, вы мой сосед. А вы м а ж е р о н Я сегодня дежурный в Лувре. Ну, так позвольте мне начать с вас, или нет, лучше с вас, Келюз. Прекрасно. Я начинаю понимать. Вас прислал м о с ь е д е Бюси? Меня никто не присылал, господа. Мне самому нужно побеседовать с вами. со всеми, со всеми. Если вам не угодно переговорить с нами в Лувре, то мы можем все вместе отправиться к кому-нибудь одному из нас и все вместе разом узнаем, что вы желаете нам сообщить. Прекрасно. Так пойдемте к Шомбергу, улица б и т и з и в двух шагах отсюда. Да, пойдемте ко мне. Хорошо, господа, сказал с ы н л ю к поклонившись. Пойдемте. Молодые люди вышли из дворца и, взявшись под руки, заняли всю улицу в ширину. Их сопровождали вооруженные слуги. Они дошли таким образом до улицы б е т и з и Шомберг попросил их к себе в переднюю залу. Сен-Люк остановился в передней.